Комиссар в смущении почесал нос. Ладно, забудем пока Мсье Анатолия. Поговорим к лучшей графике Ковалевскому. У него были враги, такие, чтобы убить? Нет, насколько мне известно. Может быть, жена, с которой у него были сложности, она?、Ха. Если б граф попросил у нее палец, она отдала бы руку не задумываясь. Да ну. Кавалеровский настолько нравился женщинам? Саланж мрачно глянула на комиссара, кусая губы. Хозяин выбирал таких, которые не умели его ценить. Вот в чем была его ошибка. А конкретнее, ему нравилась балерина Корнели, но я помню, как дамочка на него смотрела, как на столб. Ее интересовали только его деньги и подарки, которые он ей делал. Кого еще ты видела? Я знала только двух: балерину и мадам Туманову. Последняя держала его крепко, то есть она так думала. Саланж сжала губы. Что было потом? Мадам разбила ему сердце, как пишется в романах, а вот в жизни все выглядит вовсе не так возвышенно. С чего ты взяла? Что она разбила ему сердце. Я видела, как господин граф плакал. Это было ужасно. Я никогда не думала, что мужчина может плакать. Ему приходилось очень нелегко временами, но он всегда все выносил с улыбкой. А тут для их разрыва была какая-нибудь конкретная причина. Туманова его не любила. Какая еще вам нужна причина? — А ты, значит, графа, утешила. Серые глаза Соланж потемнели. — Вас это не касается, — отрезала девица. — А все-таки, вкратчиво, — спросил комиссар. — Я ему была не нужна, — устала ответила Соланж. — Просто так получилось. И знаете что? Я никак ли ни о чем не жалею. Господин граф не обманывал меня, ничего мне не обещал. Я у него ничего не просила. В кабинете наступила тишина. Мадемуазель Бонту, глядя перед собой, машинально разглаживала несуществующую складку на юбке. Но Филипп настаивал, что вы должны продолжить ваше дело так. Наконец нарушил молчание полицейский, Соланша вздохнула. Плечи ее поникли. — Все-то вы знаете. — Да. Брат хотел, чтобы я сделала дубликат ключа черного хода. Выспрашивал у меня, что где лежит, но я сразу же дала ему понять, что это бесполезно. — Наверняка не сразу, — усмехнулся Папиен. — Устраиваясь на работу к графу, ты думала, что все будет так же, как и с остальными? И только потом решила, что не позволишь брату ограбить графа. Так, как хотите, не буду спорить. По выражению лица девушки подпенён понял, что прав. Филиппу это не понравилось, а он был в ярости. Ты успела принести ему дубликат ключа? Я не делала никакого дубликата, ясно? И что? Филипп смирился с тем, что на сей раз добычи не будет. Ну, я сказал ему, что граф разорен. Филипп мне не поверил, а потом узнал от других слуг, что граф готовится переехать в жилье поменьше, что его дела и в самом деле плачевны, а вскоре хозяин рассчитал нас. Я была согласна остаться за половину того, что он мне платил, но граф улыбнулся и сказал, что идет на дно. и не хочет, чтобы я тонула вместе с ним. Добавил, что я достойна куда лучшего места. Он мне часы подарил. Неужели вы думаете, что после этого я стала бы его грабить? Комиссар снова усмехнулся. — А грабили же вы пожилую мадам Фурко, которая еле ходит? — О, да! Криво улыбнулась Соланж побелевшими губами. — Такая добрая старушка! Она делала колобки для бродячих животных из остатков фарша и битого стекла, разбрасывала их, а потом наблюдала, как животные умирают в муках, и смеялась. Я только три месяца у нее и продержалась. Иногда меня так и подмывало дать ей самой отведать битого стекла. Но ведь нельзя, это убийство. — У тебя на все готов ответ, как я погляжу? — повторяю. Мы не грабили графа Ковалевского, и Филипп его не убивал. Когда я услышала об убийстве, то сильно испугалась и спросила, где он был. Брат ответил, что в ту ночь находился совсем в другом месте. Где? В Шантии со своей невестой. Это не алиби. Он поклялся мне, что не убивал графа и не забирался в дом. Памятью нашей мамы поклялся. Значит, не мог мне солгать. В голосе девушки прорезались истерические нотки. Ладно, ладно. Поговорим теперь о деле. Тебе известно, что у графа Кавалевского были две связки ключей? Конечно. Тебе знакома эта? Папион протянул ей связку ключей, снабженную элегантным брелоком. Да. Она обычно лежала в ящике его стола. Хозяин не так уж часто брал ее с собой, а тут одного ключа не хватает. Да, нет того, что от двери черного хода. Как ты думаешь, кто мог его взять? Граф никому не давал свои ключи, а взять зачем? У слуг были свои ключи. Тем не менее один исчез накануне убийства и именно через черный ход. Тот, кто убил графа, проник в дом и покинул его. Ты по-прежнему настаиваешь на том, что не знаешь, кто мог взять ключ. Саланж задумалась. Обычно господин граф, когда отправлялся на яхту или на свидание с мадам Тумановой, брал с собой эту связку. Может быть, его убила она? Да, но зачем? Разве женщина что-нибудь выигрывала от смерти Ковалевского? По-моему, нет. Тогда, может быть, ключ украла Элен, горничная Тумановой? А ей зачем? Она тоже замешана в каких-нибудь ограблениях. Не знаю, но девица мерзкая. Выдвинула типичный женский довод саланж из тех покосных тихунь, от которых никогда не знаешь чего ожидать. Хотя. Мадам Азель Бантум мгновенно поразмыслила: нет, нет, вряд ли. Элен просто тупая бельгийка, которая предана своей хозяйке, потому что, да, когда-то не дала ей умереть с голоду. Если бы она что-то сделала, то только по просьбе хозяйки. А у той нет никакой причины убивать графа. Усмехнулся Папион, если, конечно, не считать того, что тот ее бросил. Ей это было все равно. Я же вам сказала. Туманова его не любила. В дверях, постучав, показался Бюсси и доложил. Патрон. Мы нашли номера второго. Номером вторым Папиен и его люди договорились обозначать брата Соланж. Да, и как он? Все отрицает. К моменту задержания он успел выпить, но говорить с ним можно. Ладно. Тогда передай мадмуазель Мелло, чтобы тот записал показания, а номера второго доставь сюда. Бюсси увел в Соланш и вернулся один. — Где Филипп Банту? — удивился комиссар. — Сейчас приведу патрон. Тут такое дело. Звонил Туланжон и просил передать, что барон Корф и та девица, Роза Тесье, застряли у Максима. А до того офицер повел ее в дом моды Дусе и купил для нее дорогое платье. Да, как-то неопределенно хмыкнул Папион. Точно. И еще одно. Вы спрашивали, не видели Туаленжон у пруда еще кого-нибудь, кроме Корфа. Так вот, он вспомнил, что приметил издали какого-то типа, вроде бы тот шел от пруда. То есть теоретически мог бросить, ну вы сами понимаете. Приметы Бюсси, приметы. В том-то и беда, что Ту Ланжон не обратил на него внимания. Ему только показалось, что мужчина был одет довольно бедно. Наш агент был занят слежкой за Корфом и не хотел отвлекаться. Возраст его он не запомнил, молодой, старый, ну хоть что-нибудь. Ту Ланжон сказал, что. не станет фантазировать. Ему показалось — самый обыкновенный человек. Вы думаете, это важно? По-моему, поведение Корфо и этой девицы доказывает, что дело не чисто. По-хорошему, их обоих можно было бы и арестовать. Ясно, как день. Она его покрывает, а офицер ей платит за молчание. Терпение, Бюсси! Терпение! Всему свое время! — проворчал комиссар. «Давай-ка лучше сюда Филиппа Банту. Посмотрим, что типчик запоет после того, как я побеседовал с его сестрой».